Полагаю, это для вас ничего не значит, ответил я, но всё же скажу. Видите ли, я самвых всегда хотел вернуться в Шанхай, чтобы чтобы выяснить там кое-какие вопросы. Да, я думал об этом всегда. Сара помолчала немного, глядя на закат, потом повернулась ко мне с очень печальной улыбкой, в которой прочитывался лёгкий упрёк. Протянув руку, она ласково коснулась моей щеки, после чего снова обратилась к закату. "А может быть, Сесил решит все вопросы в Шанхае быстро?" сказала она. "А может нет". В любом случае А мы, скорее всего, пробудем там долго. Если то, что вы сказали правда, мы вполне вероятно увидимся там, Кристофер. Да? Да, ответил я. Конечно. Больше до отъезда с Тарой мы и не встречались. Если она тогда имела полное право упрекнуть меня за то, что я тянул столько лет, то насколько же еще более справедливым будет ее разочарование, не начни я действовать и теперь. Ведь совершенно очевидно, каких бы успехов ни добился сэр Сесил в Шанхае за те месяцы, что минули с начала вторжения, решение проблемы еще даже не просматривается. Напряжение во всем мире... продолжает возрастать. Умные люди сравнивают нашу цивилизацию со стогом сена, к которому со всех сторон поднесены зажжённые спички. А я всё ещё прозибаюсь здесь в Лондоне, но теперь после получения вчерашнего письма, можно сказать, последние фрагменты головоломки легли на свои места. Безусловно, пришло время мне самому отправиться в Шанхай. И после всех этих лет умертвить змея, как призывал добропорядочный инспектор из Эксотера. Но за это придётся кое-чем заплатить. Сегодня утром, как и вчера, Дженнифер ездила по магазинам, чтобы купить вещички, которые, по её словам, были совершенно необходимы для нового школьного семестра. Уезжая, девочка выглядела взволнованной и счастливой. Она ещё ничего не знала о моих планах и о том, что мы с мисс Гайвенс обсуждали накануне вечером. Я позвал гувернантку в гостиную, и мне трижды пришлось попросить ее сесть, прежде чем она, наконец, опустилась в кресло. Вероятно, она догадывалась, о чем пойдет речь, и боялась, что если она при этом будет сидеть, все будет смахивать на заговор. Я постарался как можно подробнее объяснить ей суть дела, чтобы она прониклась его важностью ими. И более того, поняла, что я вовлечён в него уже много-много лет. А мисс Гайванс слушала абсолютно невозмутимо, и когда я замолчал, задала всего один простой вопрос: "Как долго я буду отсутствовать?" Кажется, я довольно продолжительное время пытался донести до неё, почему в таких делах невозможно установить точные рамки. А насколько помню, она сама прервала меня в конце концов, чтобы кое-о чём спросить, и мы в течение нескольких минут обсуждали разные практические детали, связанные с моим предстоящим отъездом. И только после того, как мы исчерпали все проблемы, и она встала, чтобы уйти, я сказал: "Мисс Гайванс, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что несмотря на все ваши усилия, Моё отсутствие вскоре создаст для Дженнифер немалые трудности. Но понимаете ли вы, что в более отдалённой перспективе, несомненно, в наших общих интересах, моих и Дженни, чтобы я последовал плану, который набросал для себя. В конце концов, сможет ли Дженнифер любить и уважать опекуна, который, как ей станет известно, в решающий момент не исполнил долга, ко ему был призван? Чего бы девочка ни хотела в настоящий момент, повзрослев, она станет презирать меня. И что хорошего будет в этом для нас обоих? Мисс Гайвенс неотрывно глядя на меня, ответила: в том, что вы говорите, есть Аризона, мистер Бенкс, и добавила: но она всё равно будет скучать. Да, да, я знаю, но мисс Гайванс, разве вы не понимаете? Здесь я должно быть, слегка повысил голос. Неужели вы не понимаете, как накалилась обстановка? Амир погружается в пучину. Я должен ехать. А разумеется, мистер Бенкс. Мне очень жаль, простите меня, что-то я слишком разнервничался. У меня сегодня вообще был трудный день. Вы хотите, чтобы я ей всё рассказала? спросила мисс Эгвайнс. Я задумался потом покачал головой: "Нет, я сам с ней побеседую. Выберу подходящий момент и побеседую". Был бы вам признателен, если бы вы не говорили с ней о моём отъезде до тех пор, пока я не сообщу ей об этом. Я собирался всё рассказать от Дженнифер утром, но поразмыслив, решил, что это преждевременно, незачем портить преподнятое настроение, в котором она пребывает в преддверии нового школьного семестра. Лучше отложить разговор и навестить её как-нибудь в школе, когда я закончу все приготовления. Э Дженнифер исключительно сильная духом девочка, и нет никаких оснований предполагать, что известие о моём отъезде повергнет её в уныние. Тем не менее, не могу без грусти вспоминать теперь тот двухлетний давности зимний день, когда я впервые приехала в школу святой Маргариты, я проводила расследование неподалёку, а Дженнифер тогда только начала учиться там, и я решил заехать посмотреть, всё ли у неё в порядке. Школа располагается в большом доме, окружённом несколькими акрами земли. Позади дома лужайка уступами спускается к озеру. Но быть может, именно из-за озера все четыре раза, когда я приезжал в школу, по усадьбе стелился туман. По всей территории свободно разгуливают гуси, и всё-таки лишённые воображения садовники разбивают клумбы в самых неподходящих, даже болотистых местах. В целом атмосфера здесь весьма строгая, хотя учительницы, по крайней мере, те, которых я видел, казались весьма отзывчивыми. Помню в тот день Некая мисс Натинг, добрая женщина лет 50, с небольшим вела меня по промозглым школьным коридорам и вдруг, остановившись, увлекла в боковую нишу. Там, понизив голос, она сказала: "Учитывая все обстоятельства, мистер Бэнкс, девочка, как я ожидалась, начинает привыкать". Поначалу каждый, разумеется, испытывает трудности, поскольку остальные девочки всё ещё воспринимают её как новенькую, и среди них есть и две-три, способные порой даже проявлять жестокость, но я уверена, к следующему семестру всё это будет позади. Ведь Дженнифер ждала меня в большой комнате со стенами, обшитыми дубовыми панелями, В камине тлело полено, учительца оставила нас одних. Стоя пред камином, Энджефер как-то робко улыбалась. Не очень-то хорошо здесь топит, сказал я, растирая холодные ладони и подходя ближе к камину. Это ещё что? Ты бы знал, как холодно у нас в спальнях на простынях. сосульки висят. Она немного нервно рассмеялась. Я сел в кресло возле огня, но Дженнифер продолжала стоять. Я боялся, что девочка будет чувствовать себя неловко, встречаясь со мной в непривычной обстановке, но вскоре она уже беззаботно щебетала о своих занятиях бадминтоном, о девочках, которые ей нравятся, о еде по её словам, состоявшей из тушёнки, тушёнки и снова тушёнки. Когда попадаешь в новое место, вставил я. Порой бывает трудновато привыкнуть. А они тут не нападают на тебя всем скопом и не обижают? Нет, что ты, ответила она. Ну, дразнят, конечно, иногда немного. Но они не хотят меня обидеть. Они все очень славные девочки. Мы проговорили минуты двадцать, потом я встал, достал из чемоданчика и вручил ей привезенную с собой картонную коробку, размером приблизительно с обувную. — Ой, что это? — с любопытством воскликнула Дженнифер. — Дженни, это... это нельзя назвать. подарком. Она уловила предупреждение в моём голосе и посмотрела на коробку с внезапной тревогой. "Так что же это?" спросила она. "Открой и посмотри сама". Я наблюдал, как она снимает с коробки крышку и заглядывает внутрь. Выражение её лица при этом ничуть не изменилось. Засунув руку в коробку, она дотронулась до того, что лежало внутри. К сожалению, это всё, что я смог добыть. Как мне удалось выяснить, твой сундук не утонул в море, а был украден с лондонского склада вместе с четырьмя другими. Я сделал Всё, что мог, но, судя по всему, воры просто уничтожили то, что не смогли продать. Из одежды я не нашёл ничего, только вот эти вещицы. Достав из коробки браслет, она внимательно изучала его, словно искала следы повреждений, потом, оха положив его обратно, взяла пару крохотных колокольчиков, и также внимательно стала рассматривать их. Потом он закрыла коробку и взглянула на меня. Дядя Кристофер, какой ты добрый, тихо произнесла она. У тебя ведь так мало свободного времени. Это нисколько меня не затруднило. Жаль только, что не удалось спасти больше. Ты очень добрый. Ну что ж, наверное, тебе нужно возвращаться на урок географии. Я приехал в неподходящий момент. Ещё некоторое время она продолжала стоять неподвижно, глядя на коробку, которую держала в руках, потом сказала: "Здесь в школе иногда забываешь, ну, иногда Она начинаешь вместе с остальными девочками считать дни, оставшиеся до каникул, до того времени, когда снова увидишься с мамой и папой. Даже в той обстановке мне было всё ещё удивительно слышать, как она говорит о родителях. Я ожидал, что Дженнифер добавит что-нибудь ещё, Но она молчала, просто смотрела так, словно только что задала мне вопрос. И в конце концов я сказал, — Знаю, порой бывает очень трудно. Кажется, весь окружающий тебя мир внезапно обрушился. Но я должен кое-что сказать тебе, Дженни. Ты отлично умеешь складывать осколки в единое целое. Тебе это действительно прекрасно удаётся. Понимаю, новая картинка никогда не бывает точно такой, какой была старая, но знаю также, что тебе свойственно идти вперёд и строить для себя счастливое будущее. А я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Я хочу, чтобы ты это знала. Спасибо, сказала она. Из-за это, взглядом она указала на коробку, тоже спасибо. Насколько помню, так закончилась тот-то день, наша встреча. Удаляясь от относительного тепла камина, мы пересекли продуваемую сквозняком комнату и вышли в коридор. Я смотрел ей вслед, пока она шла к классу 2 года назад в тот осенний день мне и в голову не могло прийти, что мои слова окажутся правдой когда я в следующий раз приеду в школу святой Маргариты, чтобы попрощаться, наше свидание вполне может состояться в той же продуваемой сквозняком комнате у того же камина Если так, то тем хуже для меня, ибо маловероятно, чтобы Дженнифер не помнила нашу предыдущую встречу там же. Но она умная девочка, и каковы бы ни были её чувства, сумеет понять всё, что я ей скажу. Вероятно, она даже быстрее, чем её няня вчера осознает важность моей миссии и будет искренне радоваться моему выбору ведь я принял вызов и не уклонился от ответственности